Самые торные броды получали название, и слово «брод» входило в них далеко не всегда с такими торжественными добавлениями. Был «Оксенфурт» — бычий брод в Бари. был его прямой тёзка «Оксфорд» в Англии, был в Германии свиной брод «Швейнфурт», был греческий бычий брод «Босфор» между Европой и Азией. Но бывшему лоцману с сипи были смешны не факты, а наивные комментарии, какими тогда весьма охотно топонемисты и историки, облепляли крупицы фактических данных, вот он и издевался над ними. Впрочем, точно так же он любил выводить на чистую воду и своего брата, бойкого американского репортера, самонадеянного, всеведущего и невежественного. Двен пишет биографию другого прославленного писателя США, Брэдгарта. Пишет с любовью и уважением к собрату, но весело, ядовито, как всегда, и тут он не может удержаться от пародии. Однажды Брэдгард забрел в золотоискательский поселок Янра, получивший свое курьезное имя совершенно случайно. Там была пекарня с вывеской Намалеванный столь пронзительной краской, что и с изнанки можем было прочесть Ян Ракеп. Какой-то проезжий дочитал это Ян Ракеп, только до буквы А, и решил, что таково имя самого поселка. Золотоискателям это понравилось, имя привелось. Дурацкий рассказ. Но ведь даже сегодня экскурсоводы по Полтаве уверяют туристов, что имя реки Ворсклы известные в летписях чуть ли не со времен Киевской Руси, дано ей Петром Первым, после того, как он обронил в ее воды свое сткло, подзорную трубу. «Не река, а вор-сткла! вскричал в гневе победитель Карла XII, и река с тех пор стала называться Ворсклой. Чем эта история лучше Твеновской Янры? А в его времена каждый, кому не лень, Особенно в Америке брался одурачивать публику любыми выдумками в печати. Тому, кто занимается или хочет заниматься изучением географических названий, надо очень ясно представлять себе, что так называемая широкая публика, с одной стороны, как будто живо интересуется ими, а с другой до смешного ничего о них не знает, готова поверить любой чепухе. В десятых годах нашего века в одном из детских журналов был помещен забавный рисунок с подписью. Маленькая, карикатурно вырисованная большеголовая американочка, засунув пальчик в рот, с указкой в руке стояла перед географической картой своей страны. Говорят, что Миссисипи по-индейски значит «отец» вот. Не лучше ли было бы тогда эту реку назвать? Мистер Сипи, и не дочурка, или приходится ему Миссури. Гидроним Миссисипи по-индейски означает, по-видимому, просто большая река, что, впрочем, окончательно не установлено. Название Миссури переводят как грязная, тинистая, пилистая река. Вспомните нашу иловатку. Есть и другая версия. Производит название от племенного имени индейцев большие пироги. Похоже на Твена-Тахо, Серебряное озеро, Крустальная вода и Осенний лист. Но вот именно так добровольные любители поразмышлять над названиями мест и строят для себя их объяснение, было бы созвучие, пусть даже не на языке той страны, где родился и живет топоним. Пусть вообще притянутые за волосы, вопреки всякой логике. Да и не одни, только профаны поступают так. Я уже говорил о самогипнозе большого ученого Соболевского, приносившего логику и историческое правдоподобие в жертву своим скифским пристрастиям. Я мог бы назвать Марра, связывавшего воедино топоним Киев с именем армянского древнего городка Куара и не желавшего принять в расчет, что имя Киев в разных вариантах встречается во многих местах славянского мира, и что вряд ли его соображения о родстве, основанные на анализе старых сказочных легенд об основании Киева и Куара, приложимы к сходным топонимам, встречающимся у южных и у западных славян. О происхождении названия Киев и сейчас ведутся споры. Но все же кажется, что самое простое решение производства его от имени первожителя Кыя или Кия остается и самым близким к истине. Прозвище Кий-Дубинка было очень естественным в той древности, когда рождалось имя матери городов русских. Любопытно, что довольно ядовитую пародию на топонимические не примерно такого рода оставил нам великий драматург XIX века. Островский. Молодой Островский начинал свой литературный путь не с драмы, а с прозы. Подражание Гоголевским «Вечерам» на хуторе, он в конце 40-х годов написал небольшое произведение, отчасти в духе физиологических очерков того времени, записки замоскворецкого жителя. Как тогда было принято, он предпослал самому сочинению комически важное и ученое обращение к читателям. Милостивые государи и государыни, 1847 года, апреля, первого дня,